Стукин уперся локтями в колени, уткнувшись лицом в ладони. Он снова сидел в штаб-квартире перед Велимиром. Событие, произошедшее в лесу, требовало разъяснений. — Как их вообще, мать вашу, можно отличить, если они какой угодно вид принять могут? — почти кричал парень. Старец вздохнул и задумался. — Расскажи, что ты чувствовал. — Генка молчал. «Страх?» «Да такой страх, что обделаться можно!» Сердце замедлялось. Дышать тяжело было, продолжал подсказывать Велимир. «Вообще, думал, легкие разорвутся!» «Я тебе уже говорил, начал детки вновь головой. Их мир совсем другой. И они другие, тяжелые. Их присутствие не каждый может выдержать, даже если не видит». — Вот так их и можно отличить. Будь внимателен к тому, что чувствуешь, и не ошибешься. — А со мной-то что? — снова спросил Стукин. — Как я крокодилом стал? Я что, оборотень? — Нет, — улыбнулся старец. — Все твои превращения только у тебя в голове. Демоны ведь тоже действуют на разум, пытаясь завладеть им. Вот и ты должен действовать так же, защищаться. «Беречь мозги. И надо сказать, это у тебя хорошо получилось». То, что у него получилось, конечно, радовало, но чувствовал себя Геннадий абсолютно разбитым и опустошенным. Есть не хотелось. Разговаривать с товарищами, которые наверняка начнут задавать вопросы, и подавно. Он отправился к Дому Миры. Девушка встретила его у порога, улыбнулась застенчиво. Генка понял, что она ждала и оробел. «Я это... поблагодарить за пирожки...» Даже не попробовал ни одного, сказала Мира без упрека. Геша действительно забыл обо всем, стараясь не думать о том, что с ним случилось, как в омут с головой нырнув в работу. Таскал тяжелые бревна, срубал сучьи и ветки, связывая их в охапке, и не слыша, что ему говорят. «Но сейчас рядом с Мирой...» Он чувствовал себя удивительно хорошо и спокойно. Усталость улетучилась, душа наполняла умиротворение и уверенность в себе. Не требовалось даже слов. Они так и просидели на заваленке дома в полной тишине до самого вечера. Порядок вещей четко складывался в Генкином сознании. Он уже мог не только безошибочно чувствовать присутствие демонов, но и определять дальность их нахождения. В тот раз Стукин сопровождал охотников. Руководили походом Павел и Фрол, лучшие егеря во всей стране, о чем и говорили их прозвища. Охотились в этот раз на мелкую дичь, часть охотников занялась установкой силков. Кто-то ушел глубже в лес на поиски те полян. Геннадий и еще несколько мужчин охраняли периметр действий. Вдруг внезапная, крадучись наползающая тревога, Заставило его напрячься чувства. Сердце булькнуло, дыхание перехватило. Он медленно поднес палец к губам, делая знак стоящему рядом Никите. Филин вопросительно вскинул брови. Гена молчал, указывая рукой на густой кустарник справа от прогалины, на которой они находились. «Уверен?» — одними губами спросил Никита. Стукин утвердительно кивнул. Напарник снял с ремня альпинистский трос На конце которого находился тройной крюк, покрытый рунами И со стремительностью птицы, имя которой носил, бросился в кусты Со всех сторон начали подходить мужики, услышавшие шум возни И когда довольный Никита вытащил на прогалину извивающуюся на аркане тварь Ее сразу окружили плотным кольцом «Вот он, лазутчик!» — хищно осклабился Филин «Вынюхивал чего-то!» «Здоровый гад!» — одобрил трофей Иван. «Солдат!» — присутствующие одобрительно загалдели. Лазутчик пытался отращивать устрашающие конечности и увеличиваться в размере, злобно шипя. Но туго стягивающий трос, наложенный защитой, не давал ему это сделать. «Давай, Генка!» — вдруг с азартом предложил Никита. Отправь его в освояти. Остальные, горячо поддержав идею, начали подбадривать стукина. Давай, уже, ну, давай, давай, давай! Парень дена. растерялся и даже немного спасовал. Вот так при всех ему ни разу не приходилось вести поединок с нечистью. Он неуверенно обводил глазами почти уже скандирующих соратников, пока взгляд не остановился на презрительно недоверчивой усмешке кузнеца. Геша вздохнул и повернулся к демону. Когда Никита Фили ослабил аркан, беспощадная рептилия со взглядом убийцы метнулась на заведомо обреченную жертву. Демон, почувствовавший свободу, предпринял попытку удрать метнувшись вверх. Но мощный зубчатый хвост сбил его на лету. Когтистая лапа прижала к земле. Дальше было дело техники. Тварь отчаянно сопротивлялась. Клешни, когти, перепончатые крылья судорожно выпрорастывались из-под могучего тела крокодила. Но огромная зубастая пасть не оставляла темному шансов. На возбужденные выкрики мужиков сбежались даже те, кто успел далеко уйти в лес. Когда последние черные сгустки впитались в землю, На запыхавшегося Генку обрушился шквал восторженных поздравлений и восхищенных излияний. «Молодца, зубаший! Орел! Боец!» Неслось со всех сторон. Стукин даже испугался, что его сейчас начнут подкидывать вверх. Когда парень, наконец, высвободился из бесцеремонных объятий, он заозирался вокруг, в поисках своего сварливого патрона. Но тот стоял к нему спиной. Что-то тщательно высматривая в таежной чаще Поэтому Гена так и не увидел Настоящую улыбку кузнеца Несговорчивые зимние холода Наступили стремительно и бесповоротно Короткая сибирская осень Сдала позиции долгой и морозной зиме Костровище спряталось под белым искрящимся на солнце покрывалом, к повседневным делам лагеря прибавилась ежедневная уборка снега, расчистка дорожек, крыш, а иногда и окон. Походы в лес тоже стали непростой задачей, и дело было не только в том, что доходящий до пояса снежный покров, еще не спрессованный и не схваченный коркой наста, превращал передвижение по нему в настоящее испытание. И кузнецу с Матвеем Кулаком приходилось идти теперь во главе отряда, прокладывая путь как ледоколы, но и в том, что с наступлением холодов активизировались демоны. То ли холод был им привычнее, то ли нетерпение подталкивало тьму к более решительным шагам. Тотальных нападений больше не было, но мелкие лазутчики и провокаторы стали появляться чаще. Защитники стана усиливали караулы и охрану любого выхода с территории поселения, но в общем жизнь текла своим порядком. Стукин чувствовал себя частью этой жизни, и на удивление даже для самого себя ему это нравилось. Отношения с мирой развивались мало, но Гену это не расстраивало, ведь раньше он даже и не знал, что может быть так хорошо просто от того, что рядом есть такой человек, и торопиться он не хотел, чтобы не спугнуть это волшебное чувство. Мира чувствовала то же самое. Генка в этом не сомневался. У девушки никого не было, кроме деда. Куда подевалась ее мать, Гена так и не смог выяснить. Даже всезнающий болтун Мирон не владел этой информацией. — А кто знает-то? — пожал он плечами на вопрос парня. — Исчезла, и все. У нас такое случается. Спрашивать же у Мира Геша не решился, боясь разбередить старую болезнь. Они проводили вместе свободное время, гуляли, болтали, смеялись. Не позволив Генке повозмущаться даже ради приличия, Мира взяла на себя починку его одежды. Вообще Стукин начал себя чувствовать совсем другим человеком, нужным, значимым. Он перестал бояться. Теперь при встрече с посланцами тьмы, вместо панического ужаса он испытывал зуд в челюстях. Однако неожиданная и непонятная для него встреча заставила его вновь очень сильно напрячься. И это случилось во время похода за хворостом и другим мелким буреломом для розжига. Небольшая группа мужчин уже выходила из леса, нагруженная внушительными охапками древесины когда крокодил почувствовал знакомое покалывание в челюстях. «Идите!» — крикнул он топающим впереди. «Я сейчас!» И, бросив на снег вязанку, вернулся в пролесок. Когда Гена уже расправился с демоном, он вдруг краем глаза заметил мелькнувшую слева от него тень. Парень замер. Действительно, все чувства сигнализировали о близком присутствии другой твари. Стукин резко развернулся влево, тень скользнула на нижнюю ветку могучего дуба, стоявшего неподалеку, и зависла на ней. Крокодил оценивал ситуацию. Конечно, умение лазить по деревьям было необходимым навыком для жизни в тайге, но лезть по обледенелому стволу в тулупе и валенках – было, мягко говоря, рискованно. А главное, какой смысл, если не умеешь скакать с ветки на ветку, как это образина?» Сверху послышалось гнусное хихиканье. А ты действительно хорош. Услышал Гена надтреснутый, вкрадчивый голос и пожалел, что рядом нет Никиты с его волшебным тросом. Не торопись с расправой. Обладатель голоса явно забавлялся происходящим. «Я тебе еще пригожусь!» Стукин злобно сплюнул. Тьфу. «Вали пока, добрый!» Сказал он сквозь зубы и повернулся, чтобы уйти. «Опасайся Агареса!» Послышалось сзади. «Он тебя ищет!» Генка молниеносно развернулся, но никого уже не увидел. Его чувства тоже молчали. Недалеко от кромки леса его ждал кузнец. Остальных походников уже не было видно. «Ну?» — спросил гигант буднично. «Кто такой Горес? Выпалил Стукин, проигнорировав вопрос. Брови кузнеца дрогнули, глаза округлились, и это заставило Гену напрячься еще сильнее. Секунду они смотрели друг на друга, затем патрон быстро нагнулся, поднял Генкину вязанку хвороста, силы сунул ему в руки и, повернувшись спиной, ревкнул. «Надо будет, узнаешь!» К своему ужасу Стукин безошибочно почувствовал страх в голосе кузнеца. А еще он понял, что тот знает, но не скажет, как не скажут и остальные старцы. Поэтому, вернувшись в Стан, Гена сразу отправился на поиски в Арсенофия. Благо, это было нетрудно. Первый же попавшийся навстречу поселянин, Объяснил крокодилу, как найти нужный дом. «Агарес... So... Mm. Второй Верховный Демон», — вещал ученый, сидя на крытом крыльце своего дома в плетеном кресле качалки и кутаясь в большую пуховую шаль, накинутую поверх потраченной молью, но очень похожую на горностаевую шубу. — Следующий за могущественным балом. Герцог, управляющий тридцати одним легионом адских духов, владеющий всеми сущими и мертвыми языками, умеющий вызывать землетрясения. Коварный, жесткий и беспощадный. — Вот ты где! — неожиданно раздался зычный бас Матвея. — Идем! Велимир зовет. Генка чертыхнулся. Горькое предчувствие сдавило душу. В просторной кухне большого дома толпилось много народа. В центре, у столов перед Вилемиром, переминались ноги на ногу несколько человек, очевидно, не пожелавших принять приглашение присесть. Судя по кричащей своей неприглядностью одежде и опущенным в пол взглядом, это были не кандровцы. Однако, обернувшись на вошедшего Стукина, гости, поджав губы, недобро сверкнули глазами. Генка пробрался в угол, где, прислонившись спинами к стене, стояли близнецы в компании своего вездесущего дядьки. — Что случилось? — тихо спросил Гена у Устина. — Скитальцы защиты просят. Говорят, что после нашего прихода Деревенские власти ими сильно интересоваться начали. — А Никандр думает, что это из-за тебя! — ехидно добавил Ульян. — Цыц ты! -ты" — шикнул на него Мирон. — Никандр и думать-то не умеет. Умел бы, делом занялся вместо того, чтобы балду пинать. Защиту он сам поставить не может, святоша! Между тем беседа, судя по всему, подошла к концу. — Передайте Никандру! Пусть не беспокоится, — напутствовал Велимир выходящих из кухни гостей. — Завтра мы все сделаем. Лука, — обратился он к бочкарю, когда в доме остались только свои. — Собирай людей. Завтра с утра отправитесь. — А может, Геннадия с его тачанкой послать? — встрял Мирон, которому никак не давала покоя Генина раскладушка, а вернее ее бесполезный простой. — Гена завтра в лесу нужен. «Сами доберутся! Негруженный чай!» — отрезал кузнец. Велимир промолчал, остальные и вовсе не стали спорить. Тяжелое ожидание чего-то не покинуло крокодила и на следующий день. Под ложечкой сосало гадкое предвосхищение того, что надвигалось из глубин неизбежности. Он шел следом за остальными, рассеянно глядя себе под ноги и таща за веревку, парящую в полуметре от снежного покрова небесную ладью. Сегодня предстояло забрать из дальнего схрона заготовленный еще в начале октября кедрач и переправить его в лагерь, пока подснежное хранилище не промерзло насквозь. Для этого и понадобилось Генкино летающее средство. Парень миновал старую раскидистую березу с растрескавшейся корой, растущую прямо у тропы, и вдруг почувствовал, что его молчаливая подруга зацепилась за что-то. Зубы предупреждающе заныли. Стукин обернулся, с березы послышался воробьиный кашель с претензией на деликатность. «Ты!» Аж поперхнулся от возмущения Гена, подняв глаза и увидев темный расплывчатый силуэт на корявой ветке березы. «Да-да, я тоже рад тебя видеть в добром здравии». Несколько сварливо проскрипел силуэт и вдруг начал принимать форму вполне антропоморфного существа, правда все того же антрацитового цвета. «О, ужас!» — наигранно вскричал он. «Где мои манеры?» — продолжал кривляться демон, картинно прижимая ладони к лицу. «Я должен принимать удобоваримый облик лишь по приказу заклинателя». «Ну да, дождешься от тебя благодарности!» Снова перешел он на сварливый тон. «Благодарности? За что?» Процедил крокодил сквозь зубы, чувствуя, как в нем закипает злоба. «А как же предупрежден, значит вооружен!» Развел антропоморф руками, но тут же махнул снисходительно. «Да ладно, я не гордый!» Тем более, что времени у тебя не так уж много, если не хочешь потерять кое-кого. Генку будто окатила ушатом холодной воды, кровь ударила в голову. Мира, ничтожный идиот! Он поглощенный своими переживалками, даже не слушал, о чем девушка говорила вчерашним вечером. А ведь они с Карпом собирались в скит. Оседланная раскладушка взмыла вверх, как истребитель с вертикальным взлетом. «Не благодари!» Донеслось до него снизу. Буквально через минуту из заросли на тропинку выскочил кузнец, и оторопел и уставился вслед стремительно удаляющемуся пятну. И еще через пару минут к нему подсеменил Мирон печник и сокрушительно всплеснул руками. «Вот так лошенный!» «Пошептать же надо был на дорожку!» И печник забормотал что-то, сплевывая на прогалину в снегу, где еще недавно топтался Геннадий. «Вертаемся!» Взревел кузнец на весь лес и первым бросился к лагерю. Генка не замечал ни обжигающего холода, ни свистящего в ушах ветра. Он уже обогнул стан и опустил свою крылатую колесницу ниже, чтобы не пропустить что-нибудь по дороге. Как оказалось, вовремя. Совсем скоро, внизу, среди деревьев, он заметил знакомые силуэты. Это были близнецы и Матвей, очевидно, только что оторвавшиеся от погони. Стукин пошел на снижение. «Как снег на голову!» — Затараторил Ульян, обращаясь к подбежавшему Генке. Мы только печати накладывать начали А они как из-под земли Мира, перебил брат Устин Она в скиту была А там, знаешь, святоша не позволяет силу применять Карпа Богдану пришлось на себе обратно тащить Все к ней рвался Вы ее бросили? Не поверил Гена А что делать? Убивать-то их нельзя Велимир запретил Он и силу-то применять только помаленьку разрешает Но Геннадий уже не слушал Он гнал свой ковер-самолет по направлению к скиту. Внизу, справа от него, копошились сбитые со следа деревенские, чертыхались и матерились, обвиняя друг друга в растябстве. Генка не стал тратить на них время. В конце концов, они были всего лишь гончими псами и вряд ли могли знать что-нибудь, даже если Стукину удалось бы разговорить их. Он сейчас боялся только одного – опоздать. Мысль о том, что с мирой уже могло случиться что-то ужасное, сводила его с ума. И подтверждение этого страха бронзило сердце раскаленным клинком, когда на подлете к пристанищу староверов он не увидел ни одного человека в огороженном чистоколом дворе. Из дома раздавалось нестройное и немелодичное пение. Святоши молились, а значит мира там уже не было. «Они забрали!» Вдруг раздался слабый и сиплый возглас, Генка метнулся на голос. У подножия холма, на котором стоял скит, на снегу лежал скрюченный человек, обеими руками обхватив бока. Это был карп, сумевший каким-то образом вырваться из рук Богдана и броситься на спасение внучки. Теперь Гена заметил и самого богатыря, бегущего от леса в их сторону, как чедушному и немощному старику Удалось настолько оторваться от здоровяка глаза, оставалось только гадать. «Они собрали ее!» — повторил Карп, указывая рукой куда-то за скит. На лету, махнув Богдану, крокодил развернул самолет в направлении указанным стариком. Редкий лесок скоро закончился, и в поле зрения оказалась хорошо уезженная дорога. Увидеть на такой след было невозможно, и Гена начал подъем. Он поднимался над верхушками придорожных деревьев до тех пор, пока не увидел черную зловещую буханку на белом рушнике пути. Дальше было проще. Страх и отчаяние сменили злость и азарт. Стукин то появлялся в поле видимости заднего стекла, то зависал над крышей автомобиля. Вскоре из правого переднего и левого заднего окон высунулось по руке с револьверами, Багенки начали стрелять, но ему даже не пришлось уворачиваться. Во-первых, Велимир не обманул, защита работала. Пули, попавшие в цель, выбивали конфетти искр и рикошетили, не причиняя боевой летной тарантайке никакого ущерба. А во-вторых, по всему было видно, что сидящие в машине не пребывают в душевном равновесии, что очень сильно сказывалось на их меткости. Генка отчетливо чувствовал панику и смятение, однако тянуть было нельзя. Чем дальше они отдалялись от леса, тем больше было шансов встретить кого-нибудь на дороге, а свидетели ему были не нужны. Истукин, поравнявшись с окнами машины, бортанул правую переднюю дверцу, выбив ноган из рук переднего стрелка, кажется, сломав ему кисть. Затем, заняв выгодное положение, дождался седьмого. Последнего выстрела из заднего окна И не дав стрелявшему перезарядиться Начал теснить автомобиль к обочине Последней каплей для и без того невеликой стойкости водителя Стала зубастая улыбка крокодила, увиденная им через лобовое стекло Машина остановилась С Силой распахнув заднюю дверцу Гена вытащил из салона заплаканную миру со связанными спереди руками Ножом, который каждый таежник носил с собой в лес, разрезал веревки и только теперь заметил, что губы девушки разбиты. Крокодил стиснул зубы и недобро повернулся к машине. «Нет!» — Мира обеими руками схватила его заворот тулупа. «Нет, нельзя! Ты ведь знаешь!» Гена сжал своими ладонями ее совсем ледяные ладошки и усадил на раскладушку. «Ты давай домой!» «А мне тут еще кое-что доделать надо». «Не волнуйся», — предупредил он ее беспокойный взгляд. «Все будет хорошо». Геннадий подождал, когда мира удалилась на безопасное расстояние и медленно подошел к застывшим, как снежные торосы, пассажирам воронка. На обратном пути Геннадий завернул вскид. Со всей дури подолбил ногой в дверь и громко позвал Никандра. Тот выскочил склокоченный наспех одетый и люто уставился на непрошенного гостя, не в состоянии вымолвить ни слова. Дагена и не стал дожидаться. Усмехнувшись про себя, вслух он сказал. «Не беспокойтесь, святой отец, вас теперь долго не потревожат». Я договорился, и чтобы не рассмеяться над выражением лица старовера, парень быстро ушел. Он ощущал небывалый подъем, все вокруг пело вместе с его душой, хотелось скакать в припрыжку, и совсем не хотелось обращать внимание на ноющее где-то глубоко, глубоко внутри беспокойство. Стокин надеялся, что это остаточное явление». Не миновал он и половины пути до лагеря, как услышал громкий треск кустов и хруст валежника, как будто могучий зверь продирался сквозь бурелом, не разбирая дороги. Такой лось на всю округу был один, и перепутать его с кем-нибудь Генка не мог. Кузнец буквально вывалился из ближних кустов. Волосы его стояли дыбом, ноздри раздулись, как у быка во время кориды. Разноцветные глаза полыхали огнем преисподней. Выскочившие за ним Никита и Матвей бросились к Стукину, начали ощупывать его, как будто не верили своим глазам. — Ну вот, я ж говорил, пошептать надо на дорожку! — довольно резюмировал подоспевший Мирон. — Все в порядке, шеф, — сказал крокодил кузнецу, довольно улыбаясь. Шеф фыркнул, как норовистый жеребец, и повернулся к стану. Тем же вечером Мира спросил у Геннадия, что такое он сказал тем упырям в машине. Генка только хмыкнул. «Какая может быть разница, что тебе говорит крокодил, летающий на раскладушке? Такое в отчете не напишешь, если остатки мозгов не растерял, и проверять, по крайней мере, еще долго не захочешь».